Глава 7. И пусть меня берут на службу. Сколько в свое время пересмотрел фильмов про гражданскую войну, что усвоил, при задержании главного героя, красного, конвоируют двое. Впереди офицер, а сзади солдат, направляющий штык в спину. Так и никак иначе. Меня вели не так. Справа унтер-офицер, слева нижний чин с винтовкой, заброшенной на плечо. Если побегу, оружие несложно сдернуть и выстрелить мне в спину. Только какой смысл бежать? И куда? Справа, если миновать город, будет Северная Двина, а слева, там, где набережная, опять она. Если припустить по реке, можно удрать куда-нибудь к Белому морю, попросить политическое убежище у белых медведей. Может так статься, что и дадут, если медведи создали государство, но это вряд ли. Шли минут десять, пока, наконец, не прибыли к какому-то зданию, похожему на длинный сарай, где над дверями красовалась надпись «Мобилизационный пункт». Не понял, меня что, в армию забирают? В армию меня забирали один раз, в далекие 80-е годы, когда прямо с экзамена нас вызвали в деканат. Секретарша сказала, «Мальчики, возьмите повесточки, распишитесь». Было это, как сейчас помню, 28 июня, а явиться на призывной пункт следовало уже 1 июля. На отвольной крутили песню машины времени о вагонных спорах и тех двоих, что сошли под Таганрогом. Двое суток в комнате, ночевка на панцирной кровати без матраса, поезд до Москвы, еще один поезд, высадивший нас именно под Таганрогом. Учебка, воинская часть, дембель. «Осенью институт, секретарша говорит, мальчики, быстренько напишите заявление, что вышли из академического отпуска. А мы-то дураки и не знали, что почти на два года уходили в академку. Попасть в армию северного правительства мне никак не хотелось. Ладно бы в штаб, в адъютанты генерала Миллера, по примеру героя культового фильма. Сегодня все фильмы культовые, но этот стоит на особицу». А если засунут в маршевую роту, да отправят на передний край, оно мне надо? У Миллера наверняка в адъютантах кто-то из чинов покрупнее. Вон, даже у его заместителя Марушевского в адъютантах ходит целый князь Гагарин, так что мне ничего не светит. И накроется медным тазом мое задание. Мне что, в дезертиры подаваться или в партизан уйти? Дела. Но деваться-то все равно некуда, придется плыть по течению. В помещении, куда меня привели конвоиры, уже томилось человек десять. И пожилые бородачи, и парни гимназического вида. Стоим, ждем. Наконец дождались, что к нам вышел человек в порядком поношенной гимнастерки и с погонами прапорщика на плечах. «Так, господа добровольцы, раздеться до кольцона и войти в зал. И документы ваши, будьте добры, какие есть, иметь при себе». «Я вытащил из кармана мои документы на имя Аксенова Владимира. Здесь все, или почти все. Удостоверение сотрудника ВЧК, разумеется, было бы перебором, а остальные... Мы в Москве подумали и решили, что липовую биографию делать не стоит, а подлинные бумажки куда надежнее фальшивых. В зале, похожем на учебный класс, стояли две парты с откидывающимися крышками». За одной сидел пожилой дядька в гимнастерке, но без погоны в пенсне, с амбарной книгой и какими-то бумажками. За другой – полненький господинчик в белом халате, наброшенном поверх кителя. Это что, доктор? А где его стетоскоп? Чуть сбоку на стуле притулился офицер с орденом святого Владимира на груди. Не Георгий, но Владимир с мечами тоже неплохо, с одним просветом на погонах, но без звездочек. «Один просвет – это кто? Штабс-капитан? Нет, это целый капитан, по-нашему майор». Пожилой писарь дежурно бубнил каждому подходящему – фамилия, имя, полных лет, вероисповедание, образование, участвовал ли в войне, есть ли ранения. А доктор, лениво оглядывая добровольцев, спрашивал, на что жалуетесь, и, не слушая ответа, резюмировал – годен. Прапорщик тем временем бегло просматривал документы призывников, паспорта, какие-то бумажки, записные книжки нижних чинов и передавал их по эстафете старшему по званию. Народ жаловался на одышку, грудную жабу, недержание мочи, доктор лишь кивал и говорил неизменное «годен». Не пожаловались только мальчишки, которым оказалось по 19 лет. Все достигшие доктора подходили к капитану, а тот прямо на собственной коленке ставил на бумажку печать и говорил. «Завтра, ровно к пяти часам, вам следует явиться в Невские казармы. За неявку будете наказаны по всей строгости закона. Вот предписание». «Значит, меня не загребут на службу северному правительству прямо сейчас. Это радует. Есть время что-нибудь предпринять». Во-первых, доложить товарищам по ревкому. Во-вторых, продумать линию поведения. Есть вариант перейти на нелегальное положение. Это, разумеется, плохо, но лучше, чем сидеть где-нибудь в окопах под Шенкурском или пытаться штурмовать по льду Котлас. Не знаю почему, но мне стало смешно. Может, это нервное? Сразу же захотелось спеть». когда приду в военкомат и доложу при всех, как нужно, что я в душе давно солдат, и пусть меня берут на службу. Петь, разумеется, не стал, не тот случай, но настроение улучшилось. Вот что песня с людьми делает. Аксенов Владимир, 20 лет от роду, православного вероисповедания, 4 класса учительской семинарии, участвовал в войне с германцами с 16 по 17, -й. ранения имеются. Писарь сопел, записывал мои данные в амбарную книгу, потом вписывал их на особый листочек, где имелись уже готовые типографские графы. Потом передал листок доктору. Я уже ждал, что меня признают годным, но доктор, подняв на меня мутноватый взор, посмотрел на левую руку, потом на грудь, приказал. «Повернитесь!» Я выполнил приказ. Доктор опять хмыкнул, встал со своего насиженного места, подошел ко мне и принялся ощупывать мои шрамы. Между тем в классную комнату вошло еще несколько человек. Сбой в системе привлек внимание капитана. Повернувшись к нам, он недовольно спросил. «Господин Истомин, чего вы там возитесь? Руки-ноги на месте, голова цела, что там еще? Задница оторвется, пришьете». «Вам покойник нужен, господин капитан, или солдат?» Ответил врач вопросом на вопрос. Теперь и капитан поднялся со своего места и подошел ко мне. «И что тут у вас?» Спросил офицер, а потом сам же и ответил. «Вот штыка уже старая, зажившая. Рука действует, а тут огнестрельное, сквозное. Скорее всего, пуля зацепила лопатку. Когда это тебя? Штыковое в семнадцатом, подригай, ваше высокоблагородие». а огнестрельное в сентябре, но это уже в восемнадцатом, у нас». Я произнес не скороговоркой «Ваш сок-бродь», а разделяя слова, что чрезвычайно понравилось капитану, но прапорщик брюзгливо отметил. «У нас, Аксенов, армия народная. Извольте обращаться по воинскому званию». «Как прикажете, господин прапорщик. Я в госпитале лежал, когда новые порядки вводили, не успел привыкнуть». Капитан тем временем листал мою записную книжку. Ишь ты, Георгиевская медаль у него. Молодец. Надо было Егорьевскую медальку показать, но она в шинели, а на кольсонах карманов нет. Так что скажете, Станислав Сергеевич? Обратился капитан к доктору. Не годен к строевой? Теоретически, господин капитан, все может быть. Может и годен, но я бы не рисковал. «С таким ранением месяц-два в госпитале лежат, а потом в команде выздоравливающих до полугода. Парню бы еще месяц хотя бы. А так, не дай бог, он у вас недельки через две Богу душу отдаст». Удивительно, но меня не спрашивали, где у нас, кто меня ранил, да это их и не интересовало. А вот господин прапорщик, читавший мои документы уже не наспех, а внимательно заметил. «Вижу справку о ранении в семнадцатом. А где за прошлый год?» Не выдали, пожал я плечами. Меня в Череповце подстрелили. Хорошо, что в больницу снесли, рану заштопали. Врач сказал, счастлив, мол, твой бог, парень, что кровью не истек. Ты прапорщик хренью-то майся. Забрал капитан мои документы и вернул их мне. Какие справки? Череповец, он у краснопузых, мать их, за ногу. Доктор, пишите парню заключение. Годен к нестроевой. И вот я стал обладателем справки. По сути, частично легализовался. Есть, разумеется, вариант, что кто-то из призывной комиссии работает на контрразведку, скорее всего, так и есть, но я пока ее не заинтересовал. На службу в этот день я опоздал, а Платон Ильич уже приготовился прочитать мне нотацию, но после предъявленной справки разнос был отложен до лучших времен. Оставшуюся часть дня я был занят, приводил в порядок наиболее растерзанные книги, включая Тургенева и Лескова, а также «Тайну института» Лидии Алексеевны Чарской, бывшей почти новинкой. Издание 1916 года. «Выбор архангельских, нет, правильно, архангелогородских читателей, касательно Лескова с Тургеневым я одобрил, а с Чарской не знаю, не читал». Впрочем, как показывала моя практика читателя еще с советских времен, самые интересные книги – самые затасканные. Квартирная хозяйка не сказала, что в квартирную плату входит еще и стол. Потому я был приятно удивлен, когда моя хозяйка Галина Витальевна пригласила меня на ужин и положила в тарелку огромный кусок жареной трески. В той жизни я не входил в большие поклонники рыбы, предпочитая ей мясо, а в этой уплетал за обе щеки все, кроме дров. С хлебом обстояло гораздо хуже. Архангельская губерния и в мирное время закупала зерно в более хлебных регионах, а теперь ей приходилось рассчитывать лишь на себя, да на те крохи, что давали союзники. Потому хлеба мне вообще не полагалось. Паек я еще успел получить, А что-то купить сегодня времени не было. Я бы съел треску и без хлеба, но моя хозяйка выложила на стол кусочек из своих запасов. Хм, к чему бы это? И я на всякий случай насторожился. «Владимир Иванович, у меня к вам деликатное предложение, вернее, просьба». Начала она издалека. Я насторожился еще больше. «К чему это она?» Хозяйка, женщина лет сорока, вполне еще ничего, но я только вчера встал на постой и подбивать клинья к молодому парню вроде бы рановато. Но к счастью, речь пошла совсем о другом. Владимир Иванович, у нас в Архангельске, зачем-то уточнила она, словно я мог подумать, что речь пойдет о Вологде или Мурманске. Существует квартальный комитет, объединяющий домовладельцев. По сути, это ополчение, народная милиция. подсказал я. Галина Витальевна поморщилась. «У нас была милиция после переворота, бывший отряд Красной Гвардии, но он отправлен на фронт, да и раньше от него было мало толку. Нет, мы сами решили создать отряд самообороны, чтобы патрулировать улицы. Сами понимаете, грабежи, кражи, прочее». «Молодцы!» – похвалил я архангелогородских домовладельцев. Едва удержавшись от фразы о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но эту фразу хозяйка не поняла бы. «Наш квартальный комитет объединяет около тысячи домовладельцев, и каждый из нас должен нести дежурство один раз в месяц. Обычно за меня дежурил племянник, но он как на грех уехал по делам. Вы не могли бы отдежурить за меня эту ночь? Все-таки я женщина, и мне трудно всю ночь таскать тяжеленное ружье». А я, в свою очередь, постараюсь и вас как-нибудь отблагодарить. «Галина Витальевна, какие вопросы? Я почту за честь помочь вам». Тотчас вскочил я из-за стола. «И не нужно никакого отдарка. Скажите только, куда идти и к кому обращаться». Примерно через час бравый дядька на одной деревянной ноге, но с погонами полковника, золотыми, вручил мне берданку без штыка, десяток патронов и отправил на обход нашего квартала. Вместе со мной в патруле было два немолодых дядьки, один повыше, другой пониже. Мы шли молча, сосредоточенно, стараясь вглядываться в углы, где могут скрываться злоумышленники. Неожиданно мы услышали какой-то шум, крики, звуки ударов, а еще ругань на двух языках, нашем и английском. «О, там опять наши с хосеями дерутся», — заметил тот, что повыше. «Пойдем поглядим, или хрен с ними, пущай бьются!» Но мы решили выйти и посмотреть. Свернув за угол, увидели, как четверо в английской военной форме метельят двух наших офицеров. Наши отчаянно сопротивлялись, но силы были неравны. Похоже, что англы еще и профессиональные боксеры. Вон, одного из наших уже сбили на рыхлый снег, а теперь с удовольствием пинают ногами. Ну, это уже совсем не по-джентльменски. А теперь второй упал. «Ну, суки аглицкие, держитесь!» Взревел домовладелец пониже, срывая с плеча берданку и, клацая затвором, заорал. «Перестреляю вас, сволочи!» Англичане, завидев, что к русским подошло вооруженное подкрепление, поспешили сбежать. Похоже, бегом они тоже занимаются профессионально. Преследовать убегающих мы не стали. Мои соратники – люди уже не молодые и запыхались, пока бежали к месту драки, куда уж им пускаться в погоню. А я, конечно, герой, но не настолько, чтобы бежать сразу за четверыми, да и ссориться с интервентами мне не с руки. Они еще понадобятся. Кажется, эти офицерики – мои классовые враги. Надо бы радоваться, что их хорошенечко приложили, но я возмущался. Мы начали поднимать павших. «Ба, так они оба пьяны!» «Бляди английские! Союзники сраные!» Высказал свои соображения один из господ офицеров с четырьмя звездочками на погонах. «Совершенно с вами согласен, господин ротмистер!» Добавил второй с двумя звездочками и опять упал. С трудом, но мы отвели защитников свободы в один из обывательских домов, едва ли не с силой принудили хозяев оказать им помощь, а главное – умыть разбитые физиономии. Вроде бы ничего существенного не повредили. Завтра весь Архангельск будет знать, что англичане вчетвером подкараулили наших доблестных офицеров и зверски их избили. Но ну а то, что наши защитники прав и свобод были пьяны, только усугубляет вину интервентов, Напали на беззащитных. Когда я возвращался с дежурства, то размышлял, что за один день у меня уже накопилась информация, которая может заинтересовать Москву. Начнем с самого главного. То, что в Архангельске объявлена всеобщая мобилизация, было известно, но у нас предполагали, что призывать будут мужчин в возрасте от 21 до 40 лет. Теперь же, как я понял, на службу загребают от 19 и до 45. Стало быть, северное правительство сумеет собрать армию не в 10-15 тысяч, а значительно больше. Не исключено, что речь пойдет о 20-25 тысячах. Впрочем, в Москве поднимут статистические данные, да хоть перепись населения Архангелогородской губернии от 1897 года, и посчитают. Следующий момент. Мобилизацию проводят насильно, притаскивая на мобилизационные пункты всех потенциальных призывников. Вот здесь нет ничего удивительного, у нас все так же, но в пропагандистских целях использовать информацию можно. Что же еще интересного? Да, факт небольшой, но интересный. Отряд Красной Гвардии, считавшийся уничтоженным, просто перешел на сторону белых и стал народной милицией. А ведь есть еще один интересный факт. Наше ополчение. Тысяча домовладельцев – это тысяча потенциальных ополченцев. Не знаю, заинтересуют ли эти факты Москву, но у меня приказ присылать все, что посчитаю важным и нужным. Вот я это и перешлю. А там пусть сами разбираются. И вот еще что. В том, что офицеры Белой Армии находятся в плохих отношениях с англичанами, никто в Москве и не сомневался. Теперь у нас есть первое тому подтверждение. Первое, но не последнее.